Татьяна Андрианова. Здравствуйте, я ваша ведьма. Глава 1 Стоял душный, знойный июльский день. Ни облачко на небе, ни тучки на горизонте. Я нерешительно топталась на пороге сельсовета села Малые Кузминки. ь В с е н и х джинсах, в белой промокшей от пота футболке и сандалиях на васу ногу. Вместительная спортивная сумка оттягивала плечо. Единственное, что отличало меня от местного обывателя, Несколько амулетов на шее и деревянные четки с оберегами на руке вместо браслета. Меня зовут Виктория Загни-Беда, и я ведьма. Звучит как признание на сборе ассоциаций анонимных алкоголиков, но это действительно так. Очень редко в семье, не имеющей никакого отношения к магии и волшебству, рождается настоящая ведьма. Мой дар обнаружился в 12 лет, когда я умудрилась превратить контрольную работу соседки по парте в лягушку. земноводное получилось белое в клеточку, как листок из ученической тетрадки. Оно противно квакнуло и шустро ускакало в коридор, где было съедено п и т о н о м яшкой, выбравшимся из террариума живого уголка. Как оказалось впоследствии, столь эффектное превращение контрольной было моим самым крутым деянием как ведьмы. Родители гордились мной. Меня тут же отправили в спецшколу для магически одаренных, затем в Академию колдовства, чародейства, магии и волшебства. В результате нескольких лет безуспешных усилий со стороны учителей на свет выпущена посредственная ведьма с минимальными оценками по предметам и такими же способностями. Профессора вздохнули с облегчением и с чувством выполненного долга дали мне распределение в село, куда уже лет 100 никого не посылали. Видимо, надеялись, что слава о деяниях бездарной ученицы до них не дойдет, ввиду дальности расстояний. Я еще раз глубоко вздохнула, перекинула светло-русую косу через плечо, поправила тяжелую сумку и сотворила небольшое заклинание на пасмурную погоду. Маленькие т о ч к и не повредят сельскому хозяйству, а мне будет куда приятнее выйти из помещения, когда спадет невыносимая жара. К моему удивлению, заклинание сработало. На небе действительно появилась тучка, прямо надо мной. Тучка спустилась ниже, залетела под козырек сельсовета, грянул гром, сверкнула молния и полил ливень. Я вымыкла практически мгновенно. В избежание простуды пришлось поспешить в помещение, но проклятая тучка последовала за мной. Секретарь сельсовета, дородная женщина, смачно жующая малосольный огурец, минут пять созерцала молодую ведьму персональным душем над головой. Я п о ю ж и л с ь сырости, чихнула и выложила перед ней направление. е д а к вам к председателю надо!» – махнула она над кушным огурцом в сторону закрытой двери с табличкой «Глава администрации села Малые Кузьминки». Он как раз у себя. Глава администрации оказался не в пример своему секретарю Сет и х у д о с о ч е н В своем черном костюме, минимум на размер больше, он выглядел как с к л о к о ч е н н о е пугало, сбежавшее с огорода из-за несусветной жары. Отчаянно потел, но пиджак не снимал, б е р ё г авторитет. «Что это вы, уважаемая, мне весь ковер замочили? Мы влажную уборку не заказывали, так что денег с нас не издерете, даже не думайте». подтверждение своих слов глава сложил крепкий кукиш и помахал им из-за своего стола. От такого приема я немного опешила. Честно говоря, я рассчитывала, что о моем прибытии в деревне должны знать. Распределяют в н е с бухты барахты, Обычно поступает заявка из местных органов самоуправления. А туда ли я попала? Я вернулась назад и еще раз внимательно изучила табличку на двери. Так и есть. Глава администрации села Малые Кузьминки. Никакой ошибки. Здравствуйте. Я ваша ведьма. Неуверенно выдохнула я. По распределению. Мужчина оторопело моргнул и принялся внимательно изучать мое направление. Даже ч к и надел, разве что на зуб не попробовал. Затем поднял на меня глаза. О, здравствуйте, госпожа ведьма! Расплылся в улыбке глава, будто не он только что махал перед моим лицом фигой. ж и р к о в а т что-то сегодня не находите? Это он на мой дождик намекает. Давайте знакомиться. Я глава администрации Сергей Алексеевич Овцинов. Виктория, загни беда! С вымученной улыбкой откликнулась я и чихнула. пока он тряс мою мокрую от дождя руку. Так и воспаление легких подхватить можно. Стоп, я же ведьма. Нужно просто развеять чары. Я сотворила заклинание, но развеяла не тучку, а стул овциного. Предмет мебели исчез с легким хлопком. В этот момент мужчина как раз собирался на него сесть и со всего размаха грохнулся копчиком о оп пол. Опс, это все, что я могла на это сказать. Ничего, ничего, махнул рукой глава откуда-то из-под стола. словно стулья у него исчезают несколько раз на дню. И он давно смирился с им прискорбным фактом. Жильем мы вас обеспечим, не сомневайтесь.